На Бивуаке, возле Растенбурга, Людендорф вздохнул с явным облегчением. На Бивуаке. Впрочем, Растенбург от нас далеко. Растенбург ныне слишком памятен волчьим логовом Гитлера. 15-го, 28 -го августа. Итак, приказа об отходе к рубежам Самсонов не получил. А Клюев и Мартус еще пробивали дорогу вперед своими корпусами. Постовскому сам Бог велел указать Самсонову, чтобы отводил 13-й и 15 корпуса обратно до Нейденбурга, но он этого не сделал. Бои становились ожесточеннее, убитых даже не пересчитывали. а раненых оставляли умирать на поле брани. Между тем, в упорных схватках немцы умело расчистили себе путь для охвата головы геройских сражавшихся корпусов. Было еще раннее утро, когда Александр Васильевич стал жаловаться, что приближается приступ астмы душно, дышу, словно через тряпку, плохо. Он уложил в чемодан личные вещи. Велел ординарцу отправить их жене, затем указал свернуть работу штаба и сразу разбирать радиостанцию второй армии. Отправьте ее в Остроленку, но прежде отстучите в Волковыск, что связи больше не будет. Я выезжаю на фронт, дабы разделить судьбу своих солдат до конца. Душно. На окраине Нейденбурга ему встретился майор Нокс, И Самсонов, уже сидя верхом на лошади, дружески сказал ему, «Вам остался последний шанс. Удалитесь, пока есть время. Вы исполнили свой долг. Теперь я прощаюсь с вами, чтобы исполнить свой военное счастье переменчиво». Николай Николаевич Мартос руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные свалки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях, они спешили к нему. поскакав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль. — Что это за колонна? — Вон там немцы. — Да, пленные. — Гоним в тыл, чтоб не мешали. — Много набрали. — Насчитали до тысячи, потом плюнули некогда. Самсонов был отличным кавалеристом, но теперь, напуганная взрывами, лошадь под ним то давала козла, то делала свечку, вставая на дыбы, генерал с трудом удерживался в седле. Он сказал Мартасу, что все надежды на его корпус. Вы один спасете честь армии. Мартас думал о другом, о спасении людей. я еще способен обрушить немцев чтобы пробиться на север выходя на соединение с войсками реэн в их разговор вмешался на штаба постовский верю вам сказал он вы обрушите вы спасетесь а с какой совестью вы оставите на разгром корпус клюева ваша правда горестно отозвался мартес да наверное В поступке Самсонова было немало гусарской бравады, но оторванный от связей с войсками и без того разобщенными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства.